Двадцать четвертая. Январь. Тринадцатая. В башне моей куется будущее человечества. Ближайший доступ в башню имеют. Башня моя — ваше прибежище духу. Можно духом в ней быть и в духе. Не в теле, но в духе. В теле, потом, после завершения. Отходя ко сну, можно мысль посещению предпослать, как бы дав направление духу. Бодрствующее сознание и воля дают направление полётам ночным, и последняя мысль перед погружением в сон особенно значительна. Хорошо, когда всё существо человека, подобно тарану в точке удара, направлено на одну мысль. Руководящая мысль последняя перед засыпанием и будет главенствовать устремляя сердце по заданной цели мысль воздействует на сердце сердце на мысль сердце будет действовать под влиянием мысли сердце воспитывается мыслью в воспитании сердце не есть сносили над ним но устремление энергии его по определённому направлению конечно мысль должна быть дисциплинирована Строй мысли каждого индивиума различен, определяется селекционной способностью сознания. Так что выбор мыслей, их характер и направление всецело зависят от человека. Но большинство людей в рабстве у мысли своих пребывают, забывая о том, что в мии своём верховная власть над мыслью принадлежит им. Между тем, как мысль, можно так же спокойно выбирать, как книги или друзей. Непрошенных и нежелательных гостей можно просто не принимать. Но это можно сделать, лишь проведя мысль перед лучом сознания и осветив ее лучом света, как на экране, то есть подвергнув ее контролю. Можно принять или отбросить любую мысль, но сделав это сознательно. Мысль легко подчиняется воле, если осознан ее приоритет. Мысль временна, воля постоянна, и воле принадлежит власть над мыслью. Никаких особых, а главное, вымученных усилий не надо. Требуется простой, спокойный, но решительный приказ воли. Власть человека над ментальной материей верховна и абсолютна, если это осознано. Мысли, хотя и являются существом, живым существом духовного плана, но порождается на человеком, и человек уже и подчиняется. Некоторые не могут управлять своими мыслями, равно как стрелам, но сумасшедшие находятся под полным контролем мыслей и эмоций, порождённых ими. Нет лишь логическое завершение передачи власти своей чему-то и отказ от собственного суверенитета над внутренним миром своим. Явление недопустимое даже в зачаточной степени. Если начать производить опыты над мыслью, то можно увидеть, как быстро и беспрекословно подчиняется на воздействие воли. Нужно, чтобы богатырь духа осознал свою силу, прежде чем он начнет действовать. К осознанию силы своей надо проснуться. И власти даны над тремя. Они могут быть разнозданными и неуёмными, пока их властелин и владыка твёрдо не возьмёт бразды правления в свои руки, поняв, что он, но не кто другой, является господином. И трём телу, астралу и менталу остаётся только подчиниться. Словом, надо вступить во владение тем имуществом, которое принадлежит человеку по праву. И в этом учитель в сознании ученика утверждает